7. Время шло словно в тумане. Винсент не выходил от Деда больше суток. Временами по замку прокатывались волны такой силы, что мне становилось не по себе. Спасало только данное ему обещание верить. Я бродила по галереям между комнатами деда и отведёнными мне покоями, спускалась вниз и снова поднималась. Так намозолила глаза прислуги и росу, что дворецкий при каждой встрече уговаривал меня то поесть, то пойти отдохнуть. Я рассеянно кивала, но по пути к себе снова сворачивала в другой коридор. Ноги сами несли меня всё ближе и ближе к комнатам, в которых бились сердца дорогих мужчин. Иногда я садилась на один из многочисленных диванчиков, чтобы отдохнуть, но потом поднималась, и какая-то неведомая сила вела меня по тому же замкнутому кругу. Я бы в жизни не прошагала столько, подремав всего несколько часов. Сейчас же не чувствовала ни усталости, ни голода. Если вчера за ужином мне ещё удалось нормально поесть, то обед и завтрак прошли мимо. Сюжеты давно знакомых картин пестрели перед глазами. Казалось, я всотый раз шагаю между девочкой с рыжим догом, застывшими в обнимку под кистью художника, и летним пейзажем, немного страшноватым, из-за надвигающейся над лесом сильной грозы. Казалось, это не закончится никогда. Поэтому поначалу я не поверила глазам, когда в коридоре появился Винсент. Бледность заливала его лицо, глаза ввалились, лоб прочертили глубокие складки. Сейчас он выглядел значительно старше своих лет. Я подлетела к нему и порывисто обняла. Уткнулась лицом в плечо, вдохнула родной запах. Как же я за него волновалась. Древняя магия Армала, в которой он использовал, пугала меня до холодных пяток. Несмотря на целительную силу, она способна разрушать. Жестоко и неотвратимо. У всего есть обратная сторона. За всё приходится платить. Винсент коротко прижал меня к себе, прежде чем осторожно отстраниться. Ему лучше. Голос де Мортона звучал хрипло, натреснуто, бесконечно устало. Сейчас граф спит. Я запретил его беспокоить. Но завтра утром сможете его навестить и даже побеседовать. В ответ я только крепче прижалась к нему. Потребуется ещё несколько сеансов, но самое страшное позади. Он поправится? Непременно. Дедушка выживет. Я судорожно втянула воздух, только после этого получилось вытолкнуть из себя короткое «Спасибо». Викантесса помогла ему продержаться. Винсент приподнял мой подбородок, заставляя смотреть в глаза. Ваша мачеха приложила много усилий, чтобы не позволить графу умереть, но современное целительство ему помочь не могло. Они скрывали от вас его болезнь? Дед переписал на меня наследство. И вы молчали. Я сама узнала об этом от отца. Винсент, разве это так важно сейчас? Разумеется. Это причина отправить вас на тот свет с помощью заклятия. Я замотала головой. Почему вы так уверены? Пришлось рассказать про письмо. Про то, какими словами бросался отец, уверенный, что я оставила их без гроша в кармане, а деда — умирать на руках Глории. Он не догадывался, что творила его жёнушка, а она так старалась держать меня подальше от Вайтхилла, что даже решилась подделать почерк. Может, моя семья далека от идеала, но про заклятие они явно не знали. «Письмо сохранилось?» — сухо спросил Винсент, когда я замолчала. «Да, оно осталось в Мортенхейме». «Хорошо». Не знаю, убедила ли я его в непричастности родных, но сил продолжать этот разговор не было. Особенно у него. Попрошу, чтобы ужин вам подали в комнату. Буду благодарен. Винсент кивнул. Гостевая спальня находилась недалеко, но я подстраивалась под неспешный шаг Де Мортона. Он тяжело опирался на меня, то и дело прикрывал глаза, пытаясь справиться с головокружением. Стоило немалых усилий оставить Винсента одного, но пришлось спуститься на кухню, чтобы посмотреть меню на ужин. Когда я вернулась, в спальне было подозрительно тихо. То есть я предполагала, что де Мортен захочет принять ванну, но до ванны он не дошёл. Я обнаружила его лежащим на кровати лицом вниз. Я устроилась рядом, перевернула его на спину и принялась расстёгивать жилет. Сюртук, судя по всему, остался в комнате деда. — Луиза, что вы делаете? — хмуро поинтересовался Винсент, не открывая глаз. — Раздеваю вас. Думаете, я сам на это не способен? «Не сомневаюсь в ваших способностях». Я закончила с жилетом и принялась за галстук. Просто не смогла удержаться. И от этого тоже. Я наклонилась и мягко поцеловала его в губы, погладила по щеке. «Надеюсь, вы не против?» «С чего бы такие нежности?» «Ох уж эти мне мужчины!» Малейший намёк на слабость, и они думают, что все носятся с ними исключительно по такому случаю. «Не ворчите!» Я отложила галстук в сторону и взялась за рубашку. «А то закутаю вас в одеяло и буду петь колыбельную. Помните, какой у меня голос?» Винсент перехватил мои руки и встретился со мной взглядом. В тёмных глазах плескалась бесконечная усталость. «Луиза, я не стану касаться вас под крышей графа Солсбори». Я едва не рассмеялась. Де мортон решил, что я его соблазняю. Своеобразный обед, который не позволяет трогать любовницу в доме её деда. Я спала три часа. Всё оставшееся время витало по коридорам, как фамильный призрак рода Лефер. Большее, что я могу, — колупаться в пуговицах и гладить ваши волосы. От вас требуется только лежать и не сопротивляться». Де Мортен улыбнулся и откинулся на подушке, прикрыв глаза. А спустя пару мгновений уже дышал глубоко и ровно. Я закончила с одеждой, укрыла его одеялом и поднялась. «Он уже говорил, что мне доверяет». Но сейчас я это почувствовала. Спящий Винсент казался таким уязвимым, что я с трудом подавила желание лечь рядом, обнять его и не выпускать до тех пор, пока Фрай в самом деле не притащит этого неведомого злодея, связанного по рукам и ногам нерушимыми магическими оковами. Я спустилась, чтобы отменить ужин. Пыталась запихнуть в себя немного еды прямо на кухне, но она не полезла. Вот тебе и отменный аппетит. Пришлось ограничиться парой яблок, Исключительно ради того, чтобы желудок не вздумал переварить себя, пока я буду спать. Разумеется, отдыхать пошла не к себе. Вернулась в комнату Де Мортона, устроилась в широком серебристо-сером кресле у кровати и смотрела на Винсента. На самого противоречивого мужчину, которого мне когда-либо доводилось знать. Рядом с ним я никогда не могла оставаться равнодушной. Рядом с ним никогда не получалось играть. Рядом с ним я всегда была собой. Неуверенной девчонкой, которая по глупости навсегда разрушила своё счастье. Да и не только своё. Я даже в мыслях боялась касаться этой темы, но сколько от себя не беги, всё равно вернёшься к тому, от чего ушла. Ух, как же я себя за это ненавидела. За слепой детский эгоизм, за глупую жестокость. За дурацкую свободу, которой насладилась сполна в этой жизни без него. До слёз, до желания надавать себе пощёчины и оттаскать за волосы вы отменить уже ничего не получится. Он простил меня за то, что я бросила его у алтаря. Но сможет ли простить за то, что мы никогда не будем вместе? А главное, смогу ли я сама себя за это простить хоть когда-нибудь? Да и так ли это важно, если сейчас мы рядом? Во сне морщины на лбу разгладились, только бледности тени под глазами напоминали о перенесённом напряжении. Грудь его ровно вздымалась и опускалась в такт глубокому дыханию. Я еле слышно пожелала Винсенту доброй ночи и закрыла глаза. Из темноты выступил Хилкот. Длинные чёрные волосы превратили лицо в окровавленный треугольник. Он тянулся ко мне, а я не могла пошевелиться. Не могла даже позвать на помощь, словно рот запечатала невидимая рука. Длинные белые пальцы с ухоженными ногтями коснулись шеи, погладили. Ледяные, как у покойника. Они оставляли за собой длинный скользкий след, точно огромные улитки. Невозможность закричать полыхала в груди огнём, по щекам катились слёзы. «Грязная девка заплатит за всё!» — почти нежно произнёс Хилкот и сжал мою шею. Из-под мёртвой хватки по телу разливался холод, а я ничего не могла поделать, только лежать и знать, что умираю. Лицо Бароннета стало меняться, как если бы кто-то лепил из глины новое. Что-то ужалило мою руку, ту, где покоилась змея. Полыхнул изумрудный свет, и я закричала от невыносимой боли. Осознав свободу, выла, билась, выгибалась, а на меня смотрели холодные, светло-серые глаза лорд-канцлера. На тонких губах застыла улыбка. Луиза, Луиза, проснитесь. В кошмар ворвался голос Винсента. Де Мортен стоял рядом и легко тряс меня за плечи. Босой в брюках и небрежно накинутой рубашке, посвежевшей, но брови сошлись на переносице, в глазах застыла тревога. — Это сон! — произнес сон, встретившись со мной взглядом. Коснулся моей щеки, стирая слезы. — Это всего лишь сон. — Всего лишь сон? Но какой реальный и жуткий! Ладонь со змеей уперлась в резной подлокотник, пульсируя болью. Судя по расплескавшемуся по комнате свету, солнце уже не первый час продолжало путь по небосводу. Я потёрла глаза и заворочилась в кресле, пытаясь разогнуться. Не так-то это легко. Не оставляло ощущение, что я спала в консервной банке, которую мальчишки-хулиганы сначала гоняли по пустырю, а потом пинком расплющили о стену. Внутренности скукожились и отказывались раскукоживаться обратно. Под ребрами что-то кололо, противно ныло шея. «Что вы здесь делаете?» «Я тут... сплю». Я всё-таки приняла более-менее удобное положение, в котором не болело всё, что только можно. Зато изобрела страшное ругательство. «Чтоб вам каждую ночь спать в корсете?» «Почему здесь?» Де мортон потянул меня из кресла, бесцеремонно подтолкнул в сторону гостиной. «Немедленно возвращайтесь к себе». «И вам доброго утра», — огрызнулась я, подобрала юбки и бросилась к двери. «Замечательного дня и всего самого наилучшего!» «Можно подумать, я к нему в постель залезла». «Да не лезла и не полезу больше никогда, благо вон змея не беспокоит». Винсент перехватил меня у двери, развернул к себе и заключил лицо в ладони. «Луиза, мы опять не с того начали!» Продолжил он мягче. «Но вашему деду сейчас не нужны лишние потрясения. Демоны, вас раздери на мелкие кусочки!» Я вырвалась и отступила на несколько шагов. То вы гладите меня по щекам, то вышвыриваете из спальни, то вытаскиваете с того света, то изображаете равнодушие. Между нами происходит что-то волшебное, что мне постичь не дано. Винсент усмехнулся. «У нас с самого начала всё было чересчур волшебно. Может, пришла пора это исправить?» «И как вы хотите это сделать?» Я обхватила себя руками. «Я пытаюсь стать к вам ближе». Вы же то прижимаете к груди, то отталкиваете. Я не понимаю вас, Винсент. Не представляю, чего вы от меня хотите. Вы невозможный, противоречивый. Вы самый непонятный человек в мире, но я... Я запнулась о слово «люблю», которое вылезло из подсознания и заставило на миг утратить дар речи. Вас таким. Что? Что? Вы сказали «я вас таким». Где-то потерялось слово. Нет. Нет. — Нет. Я хотела сказать, но я вас таким... ценю. Просто вы меня перебили, как всегда. — Перебил? — Да. — Цените? — Именно. Сердце забилось о ребра с такой силой, что я начинала задыхаться. Винсент приподнял брови и сложил руки на груди. — Что ж, Луиза, я тоже вас... ценю. И хочу начать наше знакомство сначала. Хочу, чтобы всё было по-другому. Сказала я, пытаясь вдохнуть воздух, который почему-то отказался проходить в лёгкие. «Что с вами?» Винсент шагнул ко мне, но я выставила вперёд руку. «Секундочку. Это всё ваше... моё... наше... признание ценностей». Я всё-таки смогла нормально вдохнуть, посмотреть на него, пытаясь понять, не сошла ли с ума и о чём мы говорим. Начать сначала так, как хотелось бы мне у нас не получится. «Общество нас не примет. Точнее, оно не примет меня, скандальную актрису, женщину, которая отказалась от своего права крови. Несмотря на эти мысли, я не могла заставить сердце замедлить бег и унять затопившую меня радость. Глупую, детскую, сиюминутную, сметающую все преграды. Будет непросто». Де Мортон нахмурился, словно мысли мои прочёл. «Но думаю, что мы справимся». Он сказал, «Мы?» Винсент протянул руку, коснулся моих пальцев и нежно сжал их. Потом с недовольством посмотрел на свои босые ноги, выглядывающие из-под брюк. «Перед кем ещё я смогу спокойно разгуливать в таком виде?» С губ сорвался смешок, хотя мне было совсем не до смеха. Пока всё сходилось на заклятие, я не возражала. Сейчас же многое изменилось. Встречаться с Вудвардом было просто. Почему же так сложно принять предложение Винсента? За многими известными мужчинами, в том числе и правителями, стояли любовницы. Король витей оставил после себя троих наследников, но сердце и чувства отдал легендарной валейской куртизанке, Миленни Варроу, которая покинула свою страну и поехала за ним. Я глубоко вздохнула. Винсенту рано или поздно придётся выбрать себе жену, и это будет добропорядочная леди, ничем не похожая на меня. Смогу ли я смириться с другой женщиной? Ради того, чтобы быть рядом, чтобы засыпать рядом с ним и чувствовать биение сердца под рукой, чтобы каждый день видеть его разным, весёлым или серьёзным, радостным или хмурым, нежным или грубым, просто таким, какой он есть. Чтобы отказаться от него, мне потребовалась ночь, месяцы перед свадьбой и жестокие слова перед алтарём. Чтобы согласиться стать любовницей, несколько минут и одна единственная мысль. «Не скажу, что второе далось легче первого, но я не могу снова от него отказаться, несмотря ни на что. Ни перед кем. Я протянула Винсенту руку, и он мягко привлёк меня к себе».